Глава десятая. Эпилог. Первый снег. Он ложится на крышу нашего дома, на резные перила веранды, на дорожки, которые мы вместе выкладывали камнем. Я стою у окна, вдыхая запах свежей краски и хвои. Вчера привезли новогоднюю елку, огромную, как в детстве. За спиной раздается скрип половиц. Закрой глаза. Антон. Его голос звучит прямо у моего уха. Теплый, с непривычной ноткой волнения. Почему? Поворачиваюсь и тут же замечаю, что он прячет что-то за спиной. Его пальцы обычно такие уверенные, нервно перебирают край свитера. Потому что я так хочу. Я закатываю глаза, но повинуюсь. Ты же ненавидишь делать сюрпризы. Зато тебе должно понравиться. Его руки теплые, чуть шершавые от работы, осторожно завязывают мне глаза шелковым шарфом. Пахнет им дождь и древесина. Не подглядывай. А если я упаду? Я тебя поймаю. Его ладонь ложится на мою талию, ведет вперед. Я ступаю осторожно. Под ногами хрустит снег, потом скрипят новые половицы. Холодный воздух щиплет щеки. Сколько еще? Терпение, Скворцова. Я наступаю ему на ногу, специально, но не сильно. Антон смеется настоящим громким смехом, каким никогда не смеялся в городе. — Вот я отомстила за диплом. Это была только первая часть. Он останавливает меня, поворачивает, но по изменению температуры понимаю, что стоим спиной к дому. — Готово. Шар спадает. Я зажмуриваюсь от яркого света, и когда открываю глаза, — старый дуб. Тот самый, с зарубками из моего детства. Только теперь вокруг него точная копия моей детской мечты. Маленький столик из светлого дерева, полка с книгами, даже тот самый фонарь в виде совы, который я когда-то нарисовала в своем эскизе «Идеальной дачи», который привезла этим летом в деревню. И я ощел, что нашему люксу не помешает немного творческого беспорядка, — говорит Антон. — Как ты нашел те бумаги? Я оборачиваюсь к Антону и замечаю, что он стоит на одном колене. В руках не кольцо, а мой самый первый чертеж. Тот, который я считала утерянным. Похоже, он хранился тут, в доме. — А это ты где взял? — голос срывается. Я решил сохранить все, что было на чердаке, и как-то вечером сел сортировать. Там было много милого и важного. Он разворачивает бумагу, Та пожелтела от времени, но моя неумелая подпись «Алина Скворцова, семь лет» все еще видна. «В общем, я хочу добавить еще кое-что к твоему проекту». Я поднимаю взгляд. Антон все еще стоит на колене. Снег тает на его брюках, образуя темные пятна. В его глазах непривычный холод, а что-то теплое, уязвимое. «Подожди». Он тянется к полке, достает деревянную шкатулку, Ту самую, что стояла у бабушки на комоде. Я узнаю резные цветы по краям. Откуда? Нашёл там же. Внутри. Посмотри. Крышка скрипит. На бархатной подкладке лежит несколько вещей. Фотография деда у этого дуба. Я никогда не видела этого снимка. Он молодой, улыбается, одной рукой опирается на ствол, другой обнимает бабушку. Мой детский рисунок — идеальная дача с розовыми ставнями. Перстень с сапфиром, камень глубокого синего цвета, старинной оправе. Я касаюсь его, и металл кажется мне теплым. Антон Яна держал его в кулаке перед тем, как положить сюда. — Это моя бабка привезла его из эвакуации. Его голос звучит непривычно тихо. — Должен был перейти моей жене. Если бы я... Он обрывает себя, поправляет воротник. Я поднимаю перстень к свету и замечаю гравировку внутри. Всегда твой, 1944-й. — Ты уверен? — шепчу я. Антон не отвечает. Вместо этого берет мою руку и находит то место у самого основания дуба, где кара чуть светлее. Новая зарубка. Рядом с моей детской. — А.С. — читаю я вслух. Его пальцы сжимают мои. — Можешь решить, что это значит. Антон Серебряков? Алина Скворцова? Или... Я не даю ему договорить. Приседаю перед ним в снег, черт возьми, холодно, и достаю из кармана свою находку. Мужской перстень с гранатом, который неделю назад откопала в бабушкином сундуке. Похоже, у нас проблема. Говорю я, пытаясь говорить серьезно, но губы предательски дрожат. Я тоже приготовила сюрприз. Антон замирает. Его взгляд мечется от кольца к моему лицу. Это... Дедов. Он говорил, что должен достаться человеку, который... Голос срывается. В горле ком. Антон берет кольцо, поворачивает. Внутри та же дата, что и его бабушкиного. 1944 Они... Встретились на фронте, киваю я. Бабушка рассказывала. Он носил это всю жизнь. Снег падает нам на плечи, на руки, на раскрытую шкатулку между нами. Антон вдруг смеется. Тихо, счастливо. — Значит, так и запишем? Он надевает мне перстень, и он идеально подходит. История повторяется. Я примеряю дедово кольцо ему на безымянный палец, тоже впору. Он тянется ко мне, но в этот момент раздается дикий виск тормозов. — Ну, наконец-то! Сергей Михайлович вываливается из недорожника с бутылкой коньяка в руке. — Ну-ка, дайте посмотреть. Он быстро приближается к нам, затем хватает мою руку, рассматривает перстень. Сапфир, я же говорил, карты не врут. Антон встает, отряхивает колени. На его лице смесь смущения и странного облегчения. Сергей Михайлович, мы... Молчи, мальчик. Инвестор достает из портфеля папку. Вот, все документы. Дом Алине, бизнес на двоих. Мои инвестиции под пять процентов. Я знал, что это будет счастливое вложение. Я раскрываю рот, но он уже сует мне в руки бумаги. Листы дрожат в моих пальцах. Антон стоит в двух шагах, его взгляд прикован к моему лицу. Сергей Михайлович фыркает, отворачивается, делая вид, что проверяет коньяк. Антон не двигается. Снег тает в его волосах. — Значит... — Значит, у нас есть дом, — перебиваю я. И проект, и будущее. Его губы находят мои прежде, чем я успеваю договорить.